Глава 26. Следующие две недели генерал Лейерс и Пино почти постоянно находились в дороге. Лейерс два раза побывал в Швейцарии, посетив предварительно депо в Кома, а не в Монце, и Пино решил, что генерал перевел вагон с золотом туда. Помимо этих поездок в Лугано, Лейерс немало времени проводил инспектируя состояние дорог, и железнодорожных путей, идущих на север. Пино не понимал, зачем это делается, но спросить не имел права. Однако, когда 15 марта они ехали по дороге, ведущей к перевалу Бреннер, намерения генерала стали ему ясны. Железнодорожные пути через перевал в Австрию постоянно бомбили, коммуникации нарушались и серые рабы ремонтировали их чуть ли не каждый день дорога через перевал Бреннер была завалена снегом заносы доходили до самой долины внизу чем выше пино и генерал поднимались тем выше становились заносы с обеих сторон и в конечном счете начинало казаться что они едут по пугающему белому туннелю без крыши они подъехали к повороту Откуда открывался вид на громадный бассейн Бреннер? «Стойте!» — сказал Лэрс и вышел из машины с биноклем. Пино не нужен был бинокль. Он и так видел дорогу впереди и армию серых людей, работающих как единый порабощенный организм, разгребающих снег, который блокировал путь к перевалу и дальше в Австрию. «Они далеко от границы», — подумал Пино и посмотрел выше. Здесь снежный покров достигал толщины 10-12 метров. Темные пятна наверху, в направлении австрийской границы, были, вероятно, местами схода лавин. Под этими пятнами толщина заноса на дороге доходила до 15 метров. Лейерс, вероятно, сделал такой же вывод. Когда они проехали туда, где эссовцы надзирали за работой серых людей, генерал вышел из машины и набросился на старшего офицера, судя по знакам различия майора. Они несколько секунд переругивались, и Пину уже стало казаться, что сейчас они пустят в ход кулаки. Генерал Лейер, свернувшись к машине, все еще кипел от ярости. «При такой скорости работ мы никогда не выберемся из этой чертовой Италии», — сказал он. «Мне нужны грузовики, рыхлители и бульдозеры. Настоящие машины, иначе все это коту под хвост». «Мон-женераль», сказал Пино, — «молчите и садитесь за руль, форарбайтер». Пино знал, что лучше не трогать генерала, когда он пребывает в таком состоянии, а потому закрыл рот, думая о том, что сейчас сказал Леерс. И тут он понял, чем они занимались все последнее время. Генералу Лейерсу поручили обеспечить маршрут отступления войск. Немцам требовался путь для отхода. Железные дороги были взорваны, а потому перевал Бреннер оставался единственным надежным путем к отступлению. Остальные вели в Швейцарию. Но швейцарцы несколько дней назад отказались пропускать немецкие поезда или конвои через свою границу. Так что в настоящий момент, — с радостью подумал Пино, — нацисты оказались в ловушке. Тем вечером Пино написал послание для Баки, сообщал об огромной снежной преграде между Италией и Австрией. Он советовал партизанам и союзникам, предпринять бомбежку склонов, чтобы вызвать новые сходы лавин. Пять дней спустя они с Лейерсом вернулись на перевал. Пину в глубине души порадовался, когда генерал пришел в неистовство, узнав, что союзники бомбежками вызвали новые лавины, которые полностью завалили перевал снегом. С каждым часом Лейерс становился все более эксцентричным, То он был разговорчив, то погружался в молчание. В конце марта генерал шесть дней провел в Швейцарии, и Пино, который понять не мог, почему генерал не отвезет доли в Лугана или даже в Женеву, имел возможность без ограничений встречаться с Анной. Но надолго на мыслях о генерале и его делах он не задерживался. Пино был влюблен. Любовь, как это нередко случается, исказила его восприятие времени. Каждое мгновение с Анной казалось захватывающим и коротким, а когда они расставались, он испытывал бесконечное томление. Закончился март 1945 года, начался апрель. И словно кто-то переключил рукоять какого-то космического рубильника. Холодная снежная погода. Терзавшая Северную Италию и замедлявшая продвижение союзников сменилась более теплой. Снега начали таять. Пина чуть не каждый день возил генерала Лейерсон и перевал Бреннер. На дороге теперь работали рыхлители, а самосвалы увозили снег и камни, сошедшие с лавинами. Солнце грело серых людей, работавших рядом с механическими лопатами. Их ослепляла яркая белизна снега. Их спины и руки напрягались под тяжестью талого снега и льда. Их воля была сломлена годами рабства. Пина хотелось утешить их, сказать, чтобы они не отчаивались, что война почти закончилась. «Теперь уже остались недели, даже не месяцы. Продержитесь, выживите». 8 апреля 1945 года, уже после наступления темноты, Пино и генерал Лейерс добрались до деревни Малинелла, к северо-востоку от Болоньи. Лейерс взял спальный мешок на лагерной стоянке вермахта, а Пино спал урывками на переднем сиденье Фиата. К рассвету они уже поднялись повыше, по дороге к западу от деревни Арджента, откуда открывался вид на затопленную долину, по обе стороны от реки Сенио, которая впадала в озеро Камакьо. Озеро не позволяло союзникам обойти укрепление Лейерса на северном берегу реки. Танковые ловушки, минные поля, окопы, огневые точки. Даже с расстояния в несколько километров Пино отчетливо видел их. За ними по другую сторону реки, на территории союзников, не было заметно никакого движения. Один лишь странного вида грузовик ехал то ли в сторону Римени и Адриатического моря, то ли в противоположном направлении. В течение многих часов с этого холма в тот день не доносилось никаких звуков, кроме щебета весенних птиц и стрекота насекомых, а теплый ветерок приносил запах вспаханных полей. И Пино вдруг понял, Что земля не знает войны. Природе безразлично, какие жестокости творят друг с другом люди. Ее не волновали ни люди, ни их потребность убивать и завоевывать. После прохладного рассвета потеплело. Около полудня до пину донеслись отдаленные глухие удары. Взрывы в экватории близ римени. А вскоре он увидел поднимающийся далеко в море дым. Он не мог понять, что произошло. Генерал Лейерс словно услышал его. «Они бомбят наши корабли», — сказал он, как ни в чем не бывало. «Они пытаются нас задушить. Но здесь они попытаются свести счеты лично со мной». Проходили часы. И вскоре стало жарко, как летом, хотя и не так сухо. Пекла не было, вся влага, выпавшая за зиму, теперь поднималась от земли, сгущая и утяжеляя воздух. Пино сидел в тени машины, а Лейерс нес свою вахту. «Что вы будете делать после войны, форарбайтер?» спросил вдруг Лейерс. «Муамон-женераль», генераль, сказал Пино. «Не знаю». «Может быть, вернусь в школу? Может быть, стану работать у моих родителей? А вы?» Генерал Лэрс опустил бинокль. «Так далеко я еще не вижу». «А Долли?» лэрс наклонил голову, словно прикидывая устроить Лепину в сбучку за дерзость. Но в конце концов сказал. «Когда откроется Бреннер, я о ней позабочусь». С юга раздался тяжелый воющий звук. лэрс запрокинул голову и уставился в небо. «Начинается», — сказал он. пино вскочил на ноги, приставил к глазам ладонь, сложенную козырьком, и увидел тяжелые бомбардировщики, летящие с юга. Двадцать в ширину и десять в глубину. Двести военных самолетов летели справа от них, и, наконец, приблизились настолько, что Пину испугался, как бы они не сбросили свой груз прямо им на головы. Но самолеты, пролетев еще милю, построились в боевой порядок, и у каждого на брюхе раскрылся бомбовый люк. Ведущее звено бомбардировщиков резко снизилось, спикировало на Готскую линию и Германскую территорию. Они сбросили бомбы, которые своим полетели вниз, словно рыбы, ныряющие с неба. Первая упала далеко за линией немецкой обороны и взорвалась. Взлетели коми земли, появилась светящаяся радуга и пламя. Еще несколько бомб взорвались заготскими укреплениями, оставив воронки с обугленной землей и медно-красные пожары. Будто вышивая ковер насилия и разрушения, распростевшейся до устья реки и самого моря. Десять минут спустя за последними из птичек первой волны последовала вторая, потом третья и четвертая, в целом более восьми сотен тяжелых бомбардировщиков. Ревущие самолеты сбрасывали свой смертоносный груз в том же самом ритме только слегка сдвинувшись, так что новые бомбы поражали другие участки германской обороны. Взрывались склады оружия, запасы бензина, казармы, дороги, грузовики, танки, склады снабжения были уничтожены первой атакой. Потом средние легкие бомбардировщики прошли над рекой в более низком порядке, атакуя саму оборонительную линию. Целые участки танковых ловушек лэрса были уничтожены. Огневые укрепления взлетели в воздух. Артиллерийские точки были разрушены. В течение нескольких следующих часов бомбардировщики союзников сбросили на этот район 20 тысяч бомб. В промежутках между воздушными атаками 2000 орудий союзников обстреливали годскую линию 20-минутными огневыми валами. Когда предвечернее солнце пробило дым вдоль реки, весеннее небо опустилось низко и казалось небом ада. Пино кинул взгляд на Лэрса, который в бинокль осматривал поле боя к югу от проломленных оборонительных сооружений. Руки генерала тряслись. Он слал проклятия на немецком. «Мон-женераль», — сказал Пино, — «они наступают». — сказал Лэрс. Танки, джипы, артиллерия. На нас наступают целые армии. Наши мальчики будут держаться сколько смогут. А многие умрут, обороняя эту реку. Но в какой-то момент всем солдатам там внизу придется сделать неизбежный выбор побежденного — отступать, сдаваться. Или умирать. Сгущающиеся сумерки подгоняли уходящий день. Солдаты союзников с огнеметами прорвались в немецкие окопы и укрепленные огневые сооружения. Наступила черная беззвездная ночь. Рукопашный бой продолжался в темных окопах, а Пин увидел только вспышки взрывов и неторопливо двигающиеся огоньки. «Завтра утром их сметут», — сказал Лейерс. «Все кончено». «Мы в Италии говорим, что ничего не кончено, пока поет толстая дама, мон-женераль», — сказал Пино. «Ненавижу оперу», — проворчал генерал и пошел к машине. «Везите меня назад в Милан, а то у меня не останется вариантов». Пино не знал, что в точности стоит за этими словами, но спешно сел за руль. «Теперь немцам придется отступить, сдаться или умереть», — подумал он. «Сама война умирает. Считанные дни остаются до мира и, ура, прихода американцев». Пино возвращался в Милан в темноте, радуясь мысли о том, что наконец-то увидит американцев, вернее, целую американскую армию. Может быть, когда они с Анной поженятся, то уедут в Штаты, как его родственница Личи Альбанезе, откроют дело, будут в Нью-Йорке, Чикаго и Лос-Анджелесе изготовлять сумочки по моделям матери и кожаные изделия, как у дяди Альберта. Заработают там состояние. У мурашки по коже побежали от предвкушения, когда перед ним открылась эта перспектива, о которой он час назад даже и подумать не смел. Возвращаясь, он даже ни разу не вспомнил о колоссальных разрушениях, которые только что видел. Он думал о каком-нибудь хорошем деле, которым он занимался бы консмания, и которая приносила бы прибыль, и не мог дождаться встречи с Анной, горел с желанием рассказать ей о своих планах. Готская линия у реки Сенио была прорвана тем же вечером. А на следующий день союзные силы из Новой Зеландии и Индии находились уже в пяти километрах за прорванными оборонительными сооружениями Лейерса. Немцы отступали на север и перегруппировывались. 14 апреля после очередной немилосердной бомбежки Пятая армия США проломила западную стену готской линии и покатилась на север к Болонье. Ежедневно приходили новые известия о продвижении союзников. Пину каждый вечер слушал BBC по коротковолнове Кубаки и почти каждый день возил Леерса с одной линии фронта на другую или по путям отступления где они видели немецкие колонны, бегущие гораздо медленнее, чем когда они вторгались в Италию. Немецкая военная машина казалась спиной искалеченной. Он видел ее вибрирующие танки, теряющие гусеницы, оглушенных солдат, бредущих за валами тянущими пушки. Десятки раненых немцев лежали в открытых грузовиках на нещадном жарком солнце. Пино надеялся, что они отдадут Богу душу здесь и сейчас. Каждые два-три дня он и Леерс ездили на перевал Бреннер. С наступлением жары снега начали таять, и потоки грязной воды стекали с перевала, затопляя дренажные трубы и дороги. Добравшись до конца проезжей дороги, Пино и Леерс видели рабов, работающих по колено в ледяной воде рядом с экскаваторами и грузовиками. 17 апреля серые люди были в миле от австрийской границы. Один из них упал в воду, эсэсовец вытащил его и отбросил в сторону. Генерал Лейер, казалось ничего не замечал. «Пусть работают круглосуточно», — сказал он капитану, который руководил работами. «Меньше чем через неделю здесь пройдет вся десятая дивизия вермахта».